Глава восьмая Хозяева устроили меня в гостевой комнате. Придраться в ней было не к чему. На кровати лежали ортопедический матрас и гора подушек. еще два одеяла. Пуховое плюс простое шерстяное. На тумбочку чья-то заботливая рука поставила бутылки с газированной и простой водой и соком. Рядом лежала коробка дорогих шоколадных конфет, В ванной висели махровые и хлопчатобумажный халаты и набор полотенец. А на полках выстроились разные кремы, шампуни и гели для тела. Я полежала в пене, потом устроилась в кресле, включила телевизор, и тут позвонил Степан с вопросом «Как дела?». «Разнообразно», — ответила я и рассказала о событиях дня. «Маргарита жива», — Спросил муж. Да, она пришла в себя. Сейчас в клинике спит, объяснила я. Врачи считают, что она испытала сильный стресс. Вот нервы у нее и не выдержали. Поэтому ей дали какое-то успокаивающее. За ужином Константин спросил у Виктора: не знает ли он случайно принца? Его нужно вызвать в медцентр. Он поцелует спящую некрасавицу, и та очнется. «Да», — буркнул Дмитриев, — «шутник, однако». Надеюсь, кто-то ему врезал. «Нет», — ответила я, — «странная семья. На первый взгляд все прекрасные люди. Петр истово исполняет обязанности мэра, постоянно что-то улучшает, создает новые рабочие места, заманивает туристов. Затеял игру, в которой мне завтра предстоит отыскать золотой ящик. Городок очень чистый. В нем есть больница, три школы, музей, даже концертный зал. Купальни на Озере Счастья прекрасно оборудованы. Построены гостиницы для паломников. Городской голова поддерживает малый бизнес. Хозяева мини-отелей получают льготы от города. Благодаря их работе в Кустове почти решена проблема занятости. Петр доступен народу. Есть телефон, на котором сидит секретарь, он всем отвечает. Мэр прямо отец родной для жителей. Дома он тихий, похоже, под каблуком у матери. Не делает замечаний Константину, а тот, на мой взгляд, хам трамвайный. Виктор занят только своими делами и сразу безоговорочно поверил в измену жены. «На основании слов Анны Сергеевны о беременности Маргариты», — уточнил Степан, — Меня это тоже удивило, призналась я. Их браку не один год. У супругов вроде хорошие отношения. А муж мигом превращается в отелло, выталкивает Маргариту вон, не разрешает ей даже вещи взять. Значит, хороших отношений у них не было, заметил Степан. Вероятно, супруг завел любовницу, решил избавиться от надоевшей ему бабы поменять увядшую розу на свежую. «А как осуществить задуманное, если у свекрови с невесткой нет войны?» «Сделать ее изменчицей, предположила я. «Вероятно, да», — согласился Степан. «Уж очень театральная реакция у парня». Я зевнула. «Все, отдыхай», — засмеялся муж. «У тебя завтра сложный день». «Ничего сложного», — возразила я. «Мне дадут план, куда идти, я откопаю сундук и бегом в штаб». Мы еще поболтали минут пять, потом я выключила мобильный. Привычку убивать телефон на ночь я приобрела год назад, после того, как меня в три утра разбудил звонок. Степан как раз улетел в очередную командировку. «Что вы подумаете, услышав темной ночью вызов?» «Меня охватил ужас». Что-то случилось с самолетом? Стёп, лететь еще долго? Дрожащими пальцами я схватила трубку и прошептала: «Говорите правду». Здрасте, писательница Виоликина, затараторил дисконт. Это Рома из газеты «Интересное» рядом» с Петропавловска на Камчатке. Я звоню вам с заковыристым вопросиком. Если вы найдете на улице миллион, что с ним сделаете? Слова звоню. С Петропавловска на Камчатке разбудили в госпоже Таракановой до сих пор мирно спящую училку. Но несмотря на то, что я преподавала не русский, а немецкий язык, мне захотелось объяснить Роме, что он из города Петропавловск-Камчатский, а глагол «звоню» ужасен. И звонить в три утра не стоит. Надо учитывать разницу во времени с Москвой. Но мне удалось задушить порыв, и я молча отсоединилась. Выключила мобильный, и с тех пор поступаю так всегда перед сном. А еще я люблю свежий воздух. Я встала с кровати, приоткрыла окно и услышала тихий голос. «Куда идти? В сарай, где лежат лопаты? Там закопаем?» «Самое подходящее место!» ответил брат. Я сразу поняла, кто беседует в темноте. Настя и Коля. Я пойду с тобой, заявила девочка. Конечно, не стал спорить мальчик. Только тихо. Такие дела лучше тета-тет -тет проворачивать. Вроде мы говорили о сарае у заднего забора, где калитка в лес, удивилась Анастасия. Я никогда про тета-тет -тет не слышала. Он далеко... «Тет, тет — французское выражение. В буквальном переводе означает «голова к голове», — терпеливо пояснил брат. Но его обычно переводят как «наедине», только друг с другом, вдвоем. «Поняла», — протянула Анастасия. «Когда я при посторонних нагло поправляю твою речь, это не потому, что я не люблю тебя», — продолжал Николай. «Знаю», — засмеялась Настя, — «а я на тебя ору». Это наш спектакль. «Настена, читай побольше», — посоветовал Коля. «Да мне скучно над книжкой сидеть», — призналась сестра. «Потом на эту тему поговорим». «Вперед!» — велел брат. Послышались шаги. «Коль!» — воскликнула Настя. «Глянь! Окно приоткрыто! Вдруг нас кто-то видит?» «Все спят!» — спокойно отреагировал брат. Окно слегка распахнули, чтобы спальню проветрить. Не дрожи. «Мне всегда за тебя страшно», — призналась сестра. «Не думай о плохом, и оно не придет», — сказал мальчик. «Держи в голове только хорошее. Вспомни, сколько у нас денег теперь. Отдадим ему все сполна». «Свинство столько денег с детей брать!» — разозлилась Настя. «Захотим и конфет купить? Тогда, наверное, да». Согласился Николай. Но и владелец кондитерской имеет право ставить на свой товар любую цену. Не по карману она покупателю. Вали туда, где подешевле. Вокруг много тех, кто леденцами торгует. Нам нужен только лучший, отрезала Настя. Именно поэтому он дорого стоит, подвел итог брат. Топаем.